«Опу! Это очень нравится!» Из-за столика у стены поднялась массивная фигура неандертальца. Он помахал им. Поглядев по сторонам, Максвелл убедился, что занято не больше трех-четырех столиков. «Сюда!» — оглушительно позвал оп. «Хочу вас кое с кем познакомить!» Максвелл в сопровождении духа направился к нему, В полутьме он различил лицо Кэрол, а рядом еще чье-то, бородатая и как будто хорошо знакомая. — Наш сегодняшний гость, — объявил Лоб, — достославный Уильям Шекспир. Шекспир встал и протянул Максвеллу руку. Над бородой блеснула белозубая улыбка. «Почитаю себя счастливым, что судьба свела меня со столь веселыми молодцами», — сказал он. «Бард подумывает остаться здесь», — сообщил Лоб. «Ему у нас понравилось». «А почему вы зовете меня Бардом?» — спросил Шекспир. «Извините», — сказал Лоб. «Мы уж так привыкли».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 сказал Шекспир, обращаясь к Максвеллу. «Так значит, дело, которое вас так задержало, было завершено к вашему удовольствию?» «Наоборот», — ответил Максвелл. «Если мое лицо кажется веселым, то лишь потому, что я нахожусь в таком приятном обществе». «Другими словами, у тебе отказал», — взорвался Оп. «Не согласился дать тебе день-другой». «Он ничего не мог поделать», — объяснил Максвелл. «Он уже получил обещанные деньги, и завтра колеснику везет артефакт». «У нас есть возможность заставить его пойти на попятную», — грозно и загадочно проговорил об. «Ничего не выйдет», — возразил Максвелл. «От него это уже не зависит. Продажа состоялась». Он не захочет вернуть деньги, а главное — нарушить свое слово. А если я правильно тебя понял, ему достаточно отменить лекцию и выкупить билеты». «Пожалуй, ты прав», — согласился ОП. «Мы ведь не знали, что у них там все решено, и рассчитывали укрепить свои позиции». «Вы сделали все, что смогли», — ответил Максвелл. «Спасибо». «Мы прикинули, что нам нужно выиграть день-другой, чтобы всей компанией пробиться к Арнольду и втолковать ему, что к чему. Но раз теперь надеяться больше не на что, то отхлебни еще глоток и передай мне бутылку». Максвелл так и сделал. Шекспир допил пиво и с громким стуком поставил бутылку на стол.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 — сказал Максвелл, — ведь рано или поздно все равно нужно будет рассказать всю историю. — Они раздерут вас в клочья, — заметила Кэрол, А Об говорит, что вы остались без работы, и Ланкфелло зол на вас. Плохая пресса в такой момент вас вообще погубит. — Все это пустяки, — ответил Максвелл. — Вопрос в том, что мне им сказать, а о чем умолчать. — Выложи им все! — посоветовал Об. — Со всеми подробностями. Пусть галактика узнает, чего она лишилась. — Нет, — сказал Максвелл. — Харлоу, мой друг, и я не хочу причинять ему неприятности. Подошел официант и поставил на столик бутылку пива. — Одна бутылка? — вознегодовал Об. — Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик.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 — Пока, наверное, обойдетесь. Повар говорит, что горячее сейчас будет готово. — Так значит, вы не собираетесь читать эту лекцию? — спросил Максвелл у Шекспира. — Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой. — Все непременно, — ставил Лоб. — Уж если они его загробастают, то больше не выпустят.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 Крикнул Кэрол, — потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два самых сочных куска розбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом вместе со своей добычей. — Котик проголодался, — сказал Шекспир. — Он находит себе пропитание где может. — Когда дело касается еды...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 — сказал Шекспир. — Что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил. — Теперь я знаю, кто я такой, — торжественно сказал дух. — Я знаю, чей я дух. — Ну и слава Богу, — заметил Оп, — перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков. «Но чей же вы дух?» «Если позволено будет спросить», — сказал Шекспир. «Твой», — взвизнул дух. «Теперь я знаю, теперь я знаю, я дух Уильяма Шекспира». На мгновение наступила тишина, а потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвелла, и тот упал навзничь вместе со стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо накрыло миска с соусом. Он обеими руками принялся стирать соус, откуда-то доносились яростные крики «Опа!». Кое-как протерев глаза, Максвелл выбрался из-под стола и поднялся на ноги. С его лица и волос капал соус. На полу среди перевернутых тарелок восседала Кэрол. Вокруг перекатывались бутылки с пивом. В дверях кухни, уперев пухлые руки в бока, стояла могучая повариха. Сильвестр, скорчившись над розбифом, торопливо рвал его на части и проглатывал кусок за куском. Оп, прихрамывая, возвращался от входной двери. «Исчезли, без следа!» — сказал он. «И тот, и другой!» Он протянул руку Кэрол, помогая ей подняться. «Не дух, а идиот!» — сказал он злобно. «Не мог промолчать, даже если он и знал!»